Глава 21. Умберто I и Маргарита Савойская. Умберто Савойский родился в Турине 14 марта 1844 года и был назван в честь основателя Савойской династии Умберто Бьянкомано. На самом деле имен у принца было много. Берто, Райнери, Карл Эммануил, Джованни, Мария, Фердинанд, Евгений. Последнее в честь прославленного героя династии Савоя Кориньяно. Умберто был вторым ребенком в семье Виктора Иммануила и Марии Аделаиды Австрийской, после своей старшей сестры Марии Клотильды. Он сразу получил титул «Принца Пьемонта», который присваивался первенцу мужского пола правящей династии. В честь рождения наследника престола его дед Карл Альберт устроил большой праздник с банкетами, балами и театральными постановками. Вместе с королевской семьей праздновали все жители Турина. Умберто было 10 лет, когда умерла его мать Мария Аделаида. Мальчик был очень близок с мамой, поэтому он получил глубокую психологическую травму. Кроме нее, принц был привязан к своему младшему брату Амадею, с которым рос вместе. Он также любил и сестер, и брата-инвалида Адона Евгения. Но Умберто никогда не хотел ни видеть, ни признавать своих сводных брата и сестру, детей отца и розы Верчеланна. Возможно, он считал любовницу Виктора Иммануила в какой-то мере виновной в состоянии здоровья и смерти его матери. Детство Умберто провел вместе с братом Амадеем в замке Монкальери, где они получали военное образование и их приучали к суровой дисциплине. Возможно, это, а также ранняя смерть матери повлияла на характер принца. Его часто описывают как сухого, ограниченного человека без эмоций, хладнокровного и сурового. Другие же считали Умберта верным, добрым, открытым и дружелюбным человеком. Его даже прозвали «Добрый король» после того, как во время эпидемии холеры в Неаполе он поехал туда и лично сделал все возможное для оказания помощи зараженным. Свою военную карьеру принц Умберто Саводский начал в 1858 году в звании капитана. Юноше было тогда всего 14 лет. А годом позже он уже принимал участие во Второй войне за независимость и даже отличился в битвах при Сальфирино и Сан-Мартино. В 1861 году, в возрасте 17 лет, Умберто становится наследником трона Объединенного Королевства Италии. Через два года он получает чин генерал-майора, а через год – генерал-лейтенанта. Умберто путешествовал по Европе, когда сопровождал свою младшую сестру Марию Пию в Португалию, где ее выдавали замуж за короля Людовика I. Потом принц посетил другие страны и дворы Европы, дружественной Италии. В 1865 году, когда в Турине возникли беспорядки в связи с переносом столицы во Флоренцию, Умберто Савойский был в Лондоне. В 1866 году отец Виктор Иммануил II отправил старшего сына на переговоры с Наполеоном III в связи с назревающей войной против Австрии. Когда разразилась Третья война за независимость, Умберто участвовал в ней вместе с братом Амадеем. Генерал Чельдини хотел держать принцев подальше от поля боя, но Виктор Эммануил II сказал, «Они солдаты и должны воевать на передовой линии фронта. Убьют их или ранят, как будет угодно Богу, лишь бы не попали в плен». Говорят, что когда Умберто и Амады ждали в Неаполе отправки на фронт, то увидели на вокзале одну старушку. Она плакала о своих двух сыновьях, которые должны были ехать воевать. Тогда принцы сказали, «Мы тоже два брата, но у нас нет мамы, которая бы нас оплакивала». На фронте братья вели себя мужественно и героически. Умберто даже заслужил золотую медаль за победу батальона, который он возглавлял в битве при городе Велафранка. Возле Кустозы ему грозила опасность, и принца спас Нину Бексио. Умберто был раздосадован и сказал, «Никогда ему не прощу то, что он не позволил мне выпутаться самому из ситуации». Он предпочитал умереть, чем быть спасенным кем-то. Внешность принца Умберто была не такая откровенно мужицкая, как у его отца. Очевидно, повлияли гены матери. У него было правильное овальное лицо с благородными и утонченными чертами. Густые темные волосы, которые он стриг коротко и зачесывал назад. Пышные, немного подкрученные наверх усы. Высокий рост, сильное и стройное тело. Умберто Савойский считался красавцем и пользовался большим успехом у женщин. В те времена у него уже была постоянная любовница Евгения Атендола Болонии элита которая родила ему сына Альфонсо. Мальчик умер в раннем возрасте, но эти отношения продлятся всю жизнь Умберто. Умберто прекрасно знал, что ему придется жениться по расчету на какой-нибудь принцессе. К тому же Евгения была замужем за герцогом Джулио Литта, и ни о какой свадьбе между ними не могло быть и речи. Не видя перспективы, принц согласился на брак с любой принцессой, которую сосватает его отец. Еще в 1864 году сенатор королевства Филиппа Гуалтерио предложил королю женить старшего сына на двоюрной сестре принца Маргарите Савойе Генуэ, дочери брата Виктора Эммануила II Фердинанда савойского Генуэского и его жены Елизаветы Саксонской. Фердинанд Савоя умер в 1855 году, когда Маргарита была еще четырехлетним ребенком. Девочка жила с матерью и младшим братом Фомой во дворце Кьяблезе в Турине. Потом, через год после смерти мужа, Елизавета заключила тайный брак с мужчиной из буржуазии Никола Рапалло. Когда об этом стало известно, Виктор Эммануил II сослал невестку вместе с детьми в замок Говене в провинции Кунео. Только заступничество отца Иоанна Саксонского и российской императрицы Александры Федоровны, жены Николая I, в девичестве Шарлотты Прусской, помогло Елизавете вернуться в Турин. Брак был признан, и Рапалло получил титул маркиза. В 1864 году Маргарите было всего 13 лет, поэтому вопрос о ее браке с Умберто-Савойским замяли. После окончания Третьей войны за независимость Виктор Иммануил II решил сблизиться с Пруссией и сосватал за своего старшего сына, 17-летнюю дочь Матильду Габсбург-Тишенскую, дочь эрцгерцога Альберта Габсбург-Тишенского. Это нужно было для того, чтобы укрепить связи с Габсбургами. Дело уже шло к свадьбе, как вдруг принцесса погибла трагически и глупо в Венском замке императрицы Сиси. Матильда собиралась в театр. Она уже надела тюлевое платье, но перед выходом ей захотелось выкурить сигарету. В это время в комнату вошел ее отец, который строго запрещал дочери курить. Принцесса в спешке спрятала сигарету за платьем, которая тут же вспыхнула. И она получила ожоги второй и третьей степени. Пока огонь потушили, ожоги уже были настолько большими и глубокими, что бедняжка умерла. Правда, по официальной версии, Матильда зажгла свечу, чтобы запечатать письмо. И на ее платье упала горящая спичка. Нельзя же всем рассказывать, что принцесса курит. После этого несчастного случая пришлось искать другую кандидатуру в жены наследному принцу. Тогда премьер-министр королевства Луиджи Минабрея вновь предложил Маргариту Савойскую-Генуэзскую. Король сначала сопротивлялся этому браку, но большого выбора у него не было, поэтому он согласился. Говорят, Маргарита в подростковом возрасте была влюблена в младшего брата Умберто Амадея, с которым она вместе занималась уроками танцев. А когда состоялась свадьба принцессы Марии Писавойской и португальского короля Людовика I в 1862 году, на это торжество приехали все члены дома Савоя, и 11-летняя Маргарита впервые познакомилась с принцем Умберто. Но она не сказала ему ни слова, уверены, что продолжения их знакомства не будет. Принцесса тогда не сводила глаз со своего кузена Амадея. Но Амадей в 1867 году женился на Марии Виктории дель Поца Честерна и, возможно, разбил сердце молоденькой принцессе. Поэтому она согласилась на брак с Умберто. Говорят, когда наследный принц сделал Маргарите предложение, она ответила – «Я горжусь тем, что принадлежу Савойскому дому, а как ваша жена, буду гордиться вдвойне». Принцесса была довольна, что выходит замуж за итальянца. До этого ее сватали за принца Румынии Карла, но она ему отказала. Свадьба состоялась в Турине 22 апреля 1868 года, несмотря на то, что столицей королевства была Флоренция. Жениху было 24 года, невесте 17 лет. По записям в журналах и газетах известно, что это была свадьба века. Виктор Иммануил приложил все усилия, чтобы организовать пышные торжества. Он даже создал специальный отряд тяжелой кавалерии, который сопровождал королевскую процессию. Наследный принц Умберто и Маргарита Савойская-Генуэзская венчались в соборе святого Иоанна. При этом присутствовали не только аристократы, но и просто людины, по желанию Виктора Иммануила II. Потом были банкеты, балы, вечеринки и спектакли, которые продолжались несколько дней. На одном из балов неуклюжий танцор порвал платье невесты во время кадриля. Тогда принц Фридрих Прусский, будущий король Фридрих III, отрезал кусок платья Маргариты и прикрепил к себе на грудь в память о счастливом дне. Этим поступком он сгладил смущение присутствующих на торжестве людей, вызванное происшествием. Затем был турнир, во время которого участники сначала вращали копьем, и специальный механизм поднимал в воздух множество птиц. Во время свадебного путешествия молодожены посетили многие итальянские города, чтобы местное население лучше узнало своих будущих монархов. Ведь Виктор Эммануил II был уже вдовец, когда стал королем Италии. Поэтому Маргарите предстояло стать первой королевой этого государства. Сначала молодые супруги поехали в Алессандрию, а потом в Пьеченцу, Падую, Модену и Болонью. 30 апреля они въехали в столицу Флоренцию, где их встретил мэр и подарил символ города – ирис, усыпанный рубинами, и цветок маргаритки с листьями из бриллиантов – намек на имя принцессы. Во дворце Питти состоялся банкет и бал, на котором Маргарита блистала своей красотой и ослепительной улыбкой. После этого наследные принцы отправились в Геную и Венецию, где их ждал такой же теплый прием. Только Рим не вошел в программу их путешествия. Рим и Лацу все еще были папской областью. Лето Умберто и Маргарита провели на королевской вилле города Монца. А после этого чита молодоженов поехала в путешествие по Европе. Они посетили Мюнхен, Брюссель и Париж, и везде их очень тепло принимали. Вернувшись в Италию, Умберто и Маргарита поехали на Сицилию. А потом они решили поселиться в Неаполе. Молодая жена уже была беременна, и они хотели, чтобы ребенок родился там. Роль сыграл вовсе не климат, который на юге более теплый. Будущие монархи желали стать ближе к местному населению, которое отчасти тосковало по бурбонам. Лето 1869 года супруги традиционно провели на королевской вилле в городе Монса. Потом они навестили мать Маргариты на вилле в Стрезе. А в октябре вернулись в Неаполь. Вдруг им пришло известие о тяжелой болезни Виктора Эммануила II и о том, что он при смерти. Умберто с женой уже хотели ехать во Флоренцию и складывали вещи в баулы. Но король каким-то странным образом быстро выздоровел после брака с Розиной. И супруги остались в Неаполе. Там в ноябре 1869 года родился наследник престола и единственный ребенок пары Виктор-Иммануил Фердинанд Мария Януарий. Будущий король Италии Виктор-Иммануил III Савойский. Виктор-Иммануил в честь деда по отцовской линии. Фердинанд в честь деда по матери. Мария было главное христианское имя а последнее имя ребенку дали в честь покровителя Неаполя Святого Януария, чтобы подчеркнуть его близость неаполитанскому народу. Мальчик был первым наследником престола именно Итальянского королевства. Его отец Умберто родился еще как наследник престола королевства Сардиния. В момент рождения принца был произведен залп из 101 пушки, который объявил о его появлении на свет. К сожалению, роды были сложными, и Маргарете пришлось делать кесарево сечение. После этого принцесса провела две недели в постели, а потом узнала от врачей, что она больше не сможет иметь детей. Брак Умберто и Маргариты Савойских не был счастливым, и с рождением сына он не стал крепче. Это был чистый династический брак по расчету, и ни о какой любви даже не шло речи. Принцесса часто заставала своего мужа в компании с его любовницей герцогини Литта и считала их встречи слишком интимными. Она прекрасно знала о любовной связи мужа и Евгении. Об этом знали все близкие семье Савойе люди. Но для себя Маргарита считала унизительным и позорным заводить любовников на стороне. Герцогиня Лита и принц Умберто Савойский встретились, когда ей было 25 лет, а ему 18. С тех пор они были вместе, несмотря на наличие у принца других любовниц. Но это были мимолетные и ничего не значащие связи. А Евгения была постоянной фавориткой. Маргарита Савойская сначала грозилась вернуться к матери и даже пожаловалась на мужа тестью Виктору Эммануилу II. Но тот только спросил удивленно. «Это единственная причина, по которой ты хочешь уйти?» Тогда принцесса собрала всю свою силу воли и решила остаться с супругом. Правда, она заявила, что больше не считает его своим мужем, а только своим сувереном. Умберто с Маргаритой решили сохранять видимость счастливого брака, и это им прекрасно удавалось. Настолько прекрасно, что они даже пышно отпраздновали серебряную свадьбу в 1893 году. В честь этого торжества утром 22 апреля Был произведен залп из 101 пушки и планировался специальный выпуск почтовой марки «Серебряная свадьба Умберто I и королевы Маргариты», но марка так и не была выпущена. Маргарита была стройной, красивой блондинкой с утонченными чертами лица. В детстве и подростковом возрасте она получила разностороннее образование, но ей преподавали так много предметов, что ее знания были поверхностными. И в письмах она делала много грамматических и синтаксических ошибок. Принцесса любила литературу и особенно была очарована божественной комедией Данте Алигьери. Маргарита любила также поэзию и искусство, а в возрасте 15 лет она написала небольшое стихотворение. В то же время принцесса получила католическое образование и была глубоко религиозной женщиной всю свою жизнь. По характеру Маргарита Савойская-Генуэзская была очень дружелюбной и коммуникабельной, чем заслужила большую популярность в народе. Вместе с тем будущая королева была консервативной и реакционной особой. Она поддерживала империалистическую политику и была убежденной националисткой. В дальнейшем, будучи королевой, Маргарита оказывала большое влияние на мужа и помогала ему принимать решения. После захвата Рима в 1870 году и визита Виктора Имануила II в столицу, Умберто и Маргарита Савойские фактически представляли королевскую семью. Они прекрасно смотрелись вместе. Он высокий, сильный, красивый мужчина с волнистыми темными волосами. Она – настоящая королева с головы до ног. Высокая, стройная, с прямой осанкой, с тонкими и благородными чертами лица. Грациозная, величественная, но в то же время коммуникабельная, улыбающаяся и радушная. Никакого высокомерия в отношении простого народа. На голове Маргарита носила диадему в виде звезды, усыпанную бриллиантами. За это принцессу называли первая настоящая звезда Италии. Супругами любовались, на них надеялись и даже не подозревали, что у будущей королевской четы есть проблемы в семье. Маргарита наслаждалась своей ролью матери, она была очень привязана к сыну. До такой степени, что показывала мальчика не только именитым гостям, придворным и подругам, но даже торговкам на рынке возле вокзала, куда она приехала, чтобы встречать тести Виктора Эммануила. Летний сезон в Монсе в 1870 году начался раньше, уже в апреле. Там Маргарита устраивала встречи с известными литераторами и поэтами она познакомилась со звездами итальянской классики XIX века Джозуэ Кардучи, Эдмондом де Амицисом, Алессандро Манцони. В 1871 году супружеская пара наследных принцев с маленьким сыном переехала в новую столицу Италии – в Рим. В Вечном Городе принца и принцессу приняли теплее, чем короля Виктора Иммануила II. Маргарита старалась изо всех сил завоевать симпатии населения. Она приказала открыть дверь кареты, когда они въехали в город, и приветствовала людей с теплой улыбкой, что вызывало шквал аплодисментов. Большой заслугой принцессы было то, что она помирила две политические группировки Рима. Черных, которые были преданы римскому папе Пию IX и считали Савоя узурпаторами, и белых, которые были более либеральны и поддерживали воссоединение Рима с Италией. При дворе Маргарита взяла на себя заботу об организации светской жизни, приемов, балов, праздников. По четвергам она собирала интеллектуалов, и эти встречи приобрели большую популярность. На них стремились попасть все аристократы Рима. Не обходилось, конечно, без стычек с Ватиканом. Многие аристократы Рима были сторонниками понтифика. Но мало-помалу они попали под обаяние будущей королевы. Каждую последнюю среду месяца Маргарита устраивала балы, чтобы укрепить связь с аристократией. Она и сама посещала праздники, организованные римскими благородными семьями. В эти годы для Умберта и Маргариты были также полны путешествий. Они ездили как по Италии, так и по Европе. В Берлине Маргариту попросили стать крестной матерью маленькой дочери наследного принца Фридриха Прусского, будущего короля Фридриха III. В знак благодарности девочку назвали Маргаритой в честь ее крестной. Германия произвела на будущую королеву благоприятное впечатление. Настолько, что она сказала, «В Италии все приказывают, а в Германии все подчиняются». В 1876 году чита наследных принцев совершила поездку в Вену ко двору императора Франца Иосифа Габсбурга и его жены Елизаветы Баварской. Потом они посетили Санкт-Петербург, где их принимал император Александр II и императрица Мария Александровна. В девичестве Мария Гессендромштадтская. Можно сказать, что это были счастливые годы для Марии Савойской. Несмотря на то, что муж ее не любил, она наслаждалась своей ролью при дворе Савоя как организатор светской жизни двора, как мать маленького принца, а также своей популярностью в народе. В 1878 году, после смерти Виктора Эммануила II, Умберто сменил его на престоле под именем Умберто I, как первый король Италии с этим именем. А Маргарита стала первой королевой Италии. Умберто на тот момент было почти 33 года. Маргарите – 26. В тот же день новый король выпустил прокламацию, в которой он заявил итальянцам. «Ваш первый король мертв, но его преемник докажет вам, что учреждения не умирают». 19 января 1878 года Умберто I принял присягу на Альбертинской конституции его деда Карла Альберта во дворце монти -Читорио. После шести месяцев траура, во время которых умер Папа Пий IX и новым понтификом стал Лев XIII, королевская чета отправилась в поездку по Италии, чтобы прорекламировать себя как символ единства страны. Сначала они поехали на север в Ласпецию где присутствовали при спуске на воду корабля Дандолло. Затем их путь лежал в Турин, Милан, Брешию, Венецию, Верону, Мантую. После этого король с королевой по традиции провели лето в Монсе, а потом они отправились в Болонию. Там королевская чита боялась холодного приема со стороны республиканцев. Но все оказалось с точностью да наоборот. На вокзале их встретила ликующая толпа рабочих, которые восторженно размахивали флагами. Среди толпы был поэт Джозуо Кардуччо, который был настолько восхищен королевой, что через несколько дней написал посвященную ей оду. Во Флоренции Умберто I и Маргарете был оказан не менее пышный прием. Второму королю Италии вскоре пришлось столкнуться с множеством проблем. Одной из них была враждебность папы Льва XIII, который продолжал отрицать королевство Италия, как и его предшественник Пи IX. Другой опасностью были республиканские брожения, охватившие страну. Возникла необходимость в проведении ряда реформ в пользу менее обеспеченных слоев общества, перезапустить экономику, которая находилась в стадии застоя, а также ликвидировать международную изоляцию Италии и повысить ее авторитет. Но самой сложной проблемой внешней политики оказался кризис на Балканах, вызванный недавней войной между Россией и Турцией. Для решения этой проблемы канцлер Отто фон Бисмарк созвал международный конгресс в Берлине, в котором участвовала и Италия. Умберто первый надеялся добиться на этом конгрессе присоединения Тарантино, но из этого ничего не вышло. Следующей проблемой стала личная безопасность короля, над жизнью которого нависла опасность. На него было совершено три неудачных покушения, а четвертое оказалось фатальным. Первое покушение состоялось во время поездки королевской четы по Италии. После Флоренции супруги посетили Пизу и Ливорно. Затем они переехали на побережье Адриатического моря и отправились в Анкону. Оттуда Умберто I с Маргаритой начали спускаться на юг через Кьетти в Баре. 16 ноября 1878 года на станции Фоджа некий Альберего Альтиере набросился на короля, но недостаточно быстро. Его тут же схватили телохранители и арестовали. Этого факта почти никто не заметил, и даже в прессе не было написано ни слова. Только на допросе арестованный признался, что он действовал не один, а в рамках заговора с целью убить короля. На следующий день, 17 ноября, король с королевой приехали в Неаполь, где было совершено второе покушение. Когда Умберто I с женой, сыном и министром Кайролли ехали в открытой карете через толпу, на короля неожиданно набросился с криком «Да здравствует республика!» анархист Джованни Пассанте, который работал поваром. В его руках был нож, но ему не удалось достичь своей цели. Король успел защититься, а офицер его свита набросился на нападавшего и ранил его саблей в голову. Умберто Первый был легко ранен в руку, а его министр – в ногу. «Не делайте ему больно», – попросил Умберто Первый, когда анархиста схватили. Потом он приговорил его к смертной казни. Правда, государь быстро заменил ее на пожизненное заключение, а матери убийцы назначил пожизненную пенсию. В тот же вечер, когда произошло покушение, Умберто с Маргаритой собирались на званый ужин, и король сказал жене, «Поторопись, Маргарита, нельзя заставлять ждать поваров и официантов, а то сама видишь, на что они способны». В 1880 году королевская чета посетила Сицилию и Калабрию. В городе Реджо де Калабрия Умберто I позволил толпе подойти близко к себе, заявив охране, «Уступите им дорогу, я среди своих людей». 20 мая 1880 года королевство Италия заключило союз с Германией и Австро-Венгрией. А впоследствии Умберто I был сторонником тройственного союза между императорами Австрии, Германии и России. Поддержка Австрии была очень важна для Италии, потому что в те времена Папа Лев XIII сделал попытку восстановить Папскую область. Заключение Тройственного союза гарантировало защиту Италии от республиканских движений и от вмешательства иностранных держав, которые могли попытаться помочь понтифику восстановить свои владения. С целью поддержки дипломатии Умберто I с королевой Маргаритой снова нанесли визит в Вену императору Франциску Иосифу и Елизавете Баварской в октябре 1881 года. Королевская чета смотрелась прекрасно. Высокий, строгий и благородный Умберто I и грациозная, элегантная и утонченная Маргарита. Они произвели такое благоприятное впечатление на императора и его жену, что Франц Иосиф пожаловал королю чин полковника австрийского пехотного полка. Это вызвало большие споры в Италии. Умберто также поддерживал колониальную кампанию в Африке. Он оккупировал Эритрею и Сомали. Во времена стихийных бедствий Умберто I лично оказывал материальную помощь местному населению. Еще будучи принцем, в 1872 году он отправился в Неаполь во время извержения Везувия и участвовал в проведении восстановительных работ. В 1879 году король Умберто поехал на Сицилию помогать сицилийцам после извержения вулкана Этна. А в 1882 году был в Венето, сильно пострадавшим от проливных дождей. В 1884 году король был снова в Неаполе, пораженном холерой. Известие об этом пришло, когда король направлялся на праздник в Порденоне. Тогда он резко поменял направление, поехал в Неаполь, сказав: «В Порденоне празднуют, а в Неаполе умирают. Я еду в Неаполь». В 1888 году Умберто I и Маргарита совершили смелый поступок и посетили Романию, где традиционно жили республиканцы, анархисты и социалисты. В целях предотвращения возможного покушения на жизнь короля с ними поехала усиленная охрана, но все обошлось. В 1889 году произошел любопытный случай в Неаполе. Королевская чета была с визитом в городе и проезжала в открытой карете среди ликующей толпы. Время близилось к обеду, и ноздри королевы щекотал очень аппетитный запах готовящейся пиццы. Он был настолько заманчивым, что Маргарита тут же захотела попробовать это традиционное блюдо бедных. Желание королевы – закон. Как только они приехали во дворец Кападимонте, она распорядилась вызвать лучшего пицца Неаполя и приготовить ей это блюдо. Им оказался шеф-повар пиццерии Бранди Рафаэль Эспозито который приготовил на обед для короля и королевы три типа этого национального неаполитанского блюда. Умберто и Маргарите больше всего понравилась простая пицца с помидором, моцареллой и базиликом, которую с тех пор называют «пицца Маргарита». К тому же она повторяет цвета итальянского флага – красный помидор, белая моцарелла и зеленый базилик. Рецепты остальных двух пиц остались неизвестны. Эта история была даже опубликована в газетах а Эспозито с тех пор переименовал свое заведение в пиццерию королевы Италии. 22 апреля 1897 года было совершено еще одно покушение на короля на ипподроме в Риме со стороны анархиста Пьетро Ачарито. Мужчина смешался с толпой, подобрался к карете и набросился на Умберто Первого с ножом, но государь сумел уклониться от удара, и анархист был арестован. Его приговорили к пожизненному заключению и под пытками старались добиться, кто были его сообщники. Но Пьетро утверждал, что он действовал один. На всякий случай полиция арестовала еще несколько подозрительных анархистов и республиканцев. Один из них, Ромео Фреце, умер в тюрьме, по официальной версии от аневризмы. Но вскрытие показало, что смерть наступила в результате пыток. Через год после этого, в мае 1898 года, в Милане вспыхнуло восстание против монархии. Все началось с демонстрации рабочих, которые протестовали против тяжелых условий труда и повышения цен. Правительство поручило подавление восстания генералу Бава Бекарису, который действовал особо жестоко. Он приказал применить против народа огнестрельное оружие. Даже пушки пошли в ход. Всегда лояльная королева Маргарита на этот раз выступила за подавление беспорядков на стороне Бекариса. В результате этих репрессий насчитывают около 150 убитых и 500 раненых среди которых оказались даже случайные прохожие, не имеющие никакого отношения к демонстрации. Хотя эти цифры считают заниженными. Пушки Бекариса вошли в историю как символ кровавых и бессмысленных репрессий, а генерал получил награду за подавление мятежа. Это спровоцировало последнее смертельное покушение на жизнь короля со стороны Гаэтану Бреши, которое произошло 29 июля 1900 года в городе Монса. В тот день Умберто первый был приглашен на соревнования по гимнастике. Хоть король и не обязан был присутствовать, он все равно поехал, потому что там должны были выступать команды из Третно и Триеста. Умберто пожал спортсменам из этих регионов, все еще находящихся под властью Австрии, руки, и сказал, «Я рад оказаться среди итальянцев». Этим он вызвал шквал аплодисментов. Всегда осторожный, в этот день государь не надел кольчугу из-за жары. Умберто I пробыл на соревнованиях до вечера и пребывал в прекрасном настроении. В 22.30 он направился к карете под музыку королевского марша. В это время из толпы выпрыгнул карете Гаэтану Бреша с пистолетом в руках и произвел несколько выстрелов. Король был ранен в плечо, легкое и сердце. Он только успел пробормотать «Думаю, я ранен», и тут же скончался. Разъяренная толпа была готова разорвать убийцу на куски, но полиция спасла ему жизнь, арестовав Брешу. Впоследствии состоялся суд, на котором адвокат отказался защищать убийцу короля, и анархист был приговорен к пожизненному заключению. Когда карета с телом Умберто I прибыла во дворец Монце, встревоженная королева кричала «Сделайте что-нибудь! Спасите короля!» Но уже ничего невозможно было сделать. Когда Маргарита это поняла, она бросилась на труп мужа с криком «Они убили тебя! Так любившего свой народ! Ты никому не причинил вреда! И тебя убили! Это величайшее преступление века!» Убийство Умберто I вызвало панику, террор, волнение и волну сожаления. Оказалось, что итальянцы любили своего короля больше, чем они думали. Во время религиозных похорон 9 августа за гробом государя шли толпы людей. Второй король Италии Умберто I был похоронен в Риме в Пантеоне, рядом со своим отцом. Он прожил 56 лет и царствовал 22 года. На месте убийства короля в Монсе в 1910 году была построена часовня. А памятники Умберто I находятся во многих городах страны. Третьим королем Испании становится его единственный сын Виктор Эммануил III по прозвищу Карлик, из-за очень маленького роста. Королева Маргарита Савойская пережила мужа на 26 лет. Она стала королевой-матерью, занималась благотворительностью и развитием искусства, трудилась на благо сына и невестки. Маргарита увлекалась новым видом транспорта – автомобилем и даже собрала коллекцию машин в своем гараже. Во времена Первой мировой войны королева-мать превратила свою римскую виллу в больницу. Тем не менее, она проявляла благосклонность к фашизму. Надеюсь, что это движение наведет порядок среди анархистов и республиканцев и защитит монархию. В знак траура по мужу Маргарита теперь всегда одевалась только в черное. Первая королева Италии Маргарита Савойская умерла 4 января 1926 года в возрасте 74 лет на вилле Бродигерры. 10 января ее тело было перевезено в Рим и похоронено в Пантеоне рядом с мужем. Ее сыну Виктору Иммануилу III досталась участь править в не самый благоприятный для всей Европы период.